Картезианец, который, видимо, направлялся куда-то по делам своей обители. Выступал он, потупив глаза, и вид у него был столь благочестивый, что привлекал к себе взоры всех прохожих. Он прошел совсем близко от меня. Я внимательно в него вгляделся, и мне показалось, будто я узнаю в нем дона Рафаэля, того самого авантюриста, которому отведено такое почетное место в начале моего повествования. Я был так удивлен, так взволнован этой встречей, что вместо того, чтобы заговорить с монахом, несколько мгновений стоял как вкопанный. За это время он уже успел далеко отойти. «Боже милосердный!» — подумал я. «Можно ли представить себе два более схожих лица?» Не знаю, что и подумать.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 Но мне не пришлось дожидаться, чтобы получить все нужные сведения. Как только я подошел к монастырским вратам, другое знакомое лицо превратило мое сомнение в уверенность. Я узнал в «Брате-привратнике» Амбросио Ламеллу, своего прежнему слугу, что, как вы легко можете себе представить, привело меня в величайшее изумление. Мы оба... Равно удивились неожиданной встрече в таком месте. «Не мираж ли это?» — сказал я, поклонившись ему. «Действительно ли глаза мои созерцают друга?» Он сперва не узнал меня, или, вернее, сделал вид, будто не узнает. Но, сообразив, что притворство бесполезно, принял вид человека, внезапно вспомнившего нечто давно позабытое. «Ох, сеньор Жильблас!» — воскликнул он. Извините, что не сразу узнал вас. С тех пор, как живу в этой святой обители и чусь выполнять предписание нашего устава, я мало-помалу теряю воспоминания обо всем виденном мною в миру. Мирские образы постепенно испаряются из моей памяти. «Я испытываю истинную радость», — сказал я ему, встречая вас вновь после десятилетней разлуки в столь почтенном одеянии.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 Повторяю, я в восторге и умираю от жажды узнать, какими чудесными путями вступили вы на стезю добродетели вместе с Доном Рафаэлем, ибо убежден, что именно его встретил в городе, одетого в картезианскую рясу. Я раскаялся в том, что не остановил нашего приятеля на улице и не заговорил с ним, и теперь жду его здесь, чтобы исправить свою оплошность, когда он вернется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 При этих размышлениях мы впали в задумчивость, которая оказалась для нас спасительной. Мы сравнивали свои поступки с жизнью этих добрых иноков, и обнаруженная нами разница привела нас в тревогу и замешательство. — Ламела, — сказал мне дон Рафаэль, когда мы вышли из церкви, — какое впечатление произвело на тебя то, что мы только что видели? Что до меня, то я не могу скрывать, душа моя неспокойна. Неизвестные мне дотоли волнения тревожат меня, и впервые в жизни я упрекаю себя в своих нечестивых поступках. — Я в точно таком же настроении, — отвечал я ему, — злые дела мною совершенные встают на меня, и сердце мое, никогда не испытывавшее угрызений, ныне ими раздирается. — Ах, дорогой Амбросио, — подхватил мой товарищ, — мы два заблухших ягненка, которых Отец Небесный из милосердия пожелал вернуть в овчарню. Это Он, дитя мое, это Он зовет нас. Не будем же глухи к Его голосу. Отречемся от обманов, бросим распутство, в котором мы погрязали, и с нынешнего же дня начнем трудиться над великим делом своего спасения. Мы должны провести в этом монастыре остаток дней своих и все их посвятить покаянию.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 предпочел бы посвятить все свое время молитве, он был вынужден пожертвовать своим рвением к молитвословию той потребности, которую братья испытывали в его услугах. Он в таком совершенстве изучил все нужды обители, что его сочли достойным занять место старого эконома, когда тот через три года скончался. И так в настоящее время дон Рафаэль занимает эту должность,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 с возмещением судебных издержек. Наш разговор продлился еще некоторое время. Затем мы расстались. Причем они увещевали меня непрестанно иметь перед глазами суд Божий, а я припоручил себя их святым молитвам. После этого я немедленно отправился к Дону Альфонсо.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 а брата Амбросио в должности повыдчика. — О небо! — с изумлением воскликнул губернатор. — Возможно ли, чтобы Рафаэль и Ламела стали картезианцами? — Воистину так, — отвечал я. — Вот уже несколько лет, как они приняли постриг. Первый из них — эконом обители, другой — привратник. Один стережет казну, другой — ворота. Сын дона и Сара Задумался на несколько секунд, затем покачал головой. «Я сильно подозреваю, — сказал он, — что господин комиссар Инквизиции и его повыдчик разыгрывают здесь какую-то новую комедию». «Вы судите в силу предубеждения, — отвечал я ему, — но я говорил с ними, и вынес более благоприятное впечатление. Правда, человеческая душа потемки, но, по всей видимости, эти два мошенника действительно обратились на путь истинный.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 отрекшегося от вина, не следует пускать в погреб. Несколько дней спустя подозрения Дона Альфонса вполне оправдались. Отец-эконом и брат-привратник скрылись, захватив монастырскую казну. Эта новость, немедленно распространившаяся по городу, разумеется, развеселила всех насмешников, которые радуются всякой неприятности, постигающей богатых монахов. Мы же с губернатором пожалели картезианцев, но не хвастались знакомством с двумя отступниками.